Экспедиция возвращалась с триумфом. Помимо выполненной программы исследований, биологи моря проследили пути личинок знаменитого камчатского краба, унесенных течениями за тысячи миль от родимых гнездовий. Морфологи выделили неизвестную разновидность водорослей, геологи нашли шаровые лавы. Однако подлинной сенсацией было открытие в рифтовой зоне черного гейзера. В нагретых почти до 300 градусов грязевых фонтанах, бьющих из донных кратеров, удалось обнаружить неведомые бактерии. Поистине натиск живой волны не знал преград. Жизнь сумела приспособиться даже в околокритической воде, перегретой, выше температуры, воспламенения целлюлезы. Теперь казалось вполне вероятным, что жизнь сможет существовать повсюду, где есть вода и минеральные соли. Например, на Венере, в каких-нибудь укромных углах. Исследователи с особым нетерпением рвались домой. Светлана Рунова решила улететь первым же рейсом. Ее никто не встречал на причале, и некому было волноваться о ней в московском аэропорту. Когда, закончив обследование, Тола корабль вошел в международные воды, она послала Кириллу радиограмму, объяснив свое вынужденное молчание, но не получила ответа. За шестнадцать суток пути от Фиджи до Владивостока ей не передали ни строчки. И хорошо, думала вполне спокойно, что так легко все само собой разрешилось, исчерпало себя, пришло к логическому концу. Немного тошно было от собственной прозорливости, и жалко не сбывшегося, но знала, что это пройдет. Много, рано или поздно проходит. Светлана успокоилась, окрепла под тропическим небом, накопила запас прочности, необходимой в житейской борьбе. Все ей казалось теперь нипочем. И к странному ощущению, что тебя не ждет на берегу ни одна живая душа, она успела привыкнуть еще до того, как доставили на борт заказанный по радиотелефону билет. Вместе с билетом Светлана получила оставленные в управлении порта деньги и конверт из плотной бумаги без обратного адреса. С удивлением, взглянув на прочтемпелеванную монгольскую марку, осторожно надорвала уголок. В пакете лежало несколько фотоснимков с ее «Астрюнелла Атлантис». И более ничего. Решив, что это розыгрыш кого-нибудь из знакомых, занесенных в Монголию, она собрала карточки и уже собиралась засунуть их обратно, как заметила надпись на оборотной стороне Чонно иншор голга, волчья колыбель, верхний мел. Они умерли за сто миллионов лет до нас. Почерк узнала, не успев осознать смысла прочитанного. Торопливо вывалив содержимое сумки на стол, нашла карандашную записку, переданную ей больничной нянькой. Не терпелась лечить, хоть и знала, что ошибки не будет. «Какая же я дура! Господи, боже мой!» Она тихо всхлипнула, какую чушь несла. Вспомните, то стыдно. Пять, десять лет. Только гарантии не доставала. «Да откуда я знаю, что останется через год, через месяц?» А он ждал, помню. «Да я милинца его не стою». Ее словно насквозь прожгло счастливым стыдом. Чего боялась? Зачем заставляла страдать? Вспомнился больничный коридорчик, испуганное лицо Кирилла и... Седина, так больно кольнувшая на левом его виске. Тогда и догнал он меня, сравнялся, пусть будет все, как он захочет, убежденно решила, ощутив покорную просветленность. Я ведь, женщина, надо идти, куда поведут, верить надо, а если уже не зовет, и рассмеялась, не поверив и рассыпала фотографии, как карты судьбы. Такую благодарно зареванную застал ее гончарук, постучавшись в каюту. В бобровой шапке и коверкотовом зимнем пальто он показался обрюзгшим и старым. Она даже не сразу узнала его. «Что с вами, Светлана Андреевна?» — спросил с удивлением, и тут же благовоспитанно перевел взгляд на застегнутый чемодан и коробки с коллекциями. «Успели уложиться?» «Зря, Светочка, зря! Неужели даже на банкет не останетесь?» «Рада бы, Герман кондрач «Да не могу!» — просияла Светлана, виновато вздохнув. «Меня ждут!» Тогда желаю счастья. Спасибо, как говорится, за службу. Это вам спасибо за все, Герман кондрач Рад, что не ошибся в вас, Светочка. Он помог ей вынести вещи. Шары, черный гейзер, будьте уверены, об этом заговорят. Я ведь во все газеты послал. Мне тоже было очень приятно. Она торопливо попрощалась и сбежала, стуча каблуками по железным ступенькам на заснеженный причал, где уже дожидалось заказанное такси.